Глава 32. Я не прожила даже 30 лет, но за свою жизнь видела многое, столько, сколько не каждый старец смог бы увидеть, но единорога верхом на тигре я видела впервые. Прямо на пороге стоял серебристо-синий тигр, на спине которого лежал единорог, умастив морду прямо между тигриных ушей. «Эта картина казалась мне настолько абсурдной, что я сперва не обратила внимания, что бог единорога полностью красный. Зато Хейс сориентировался первым. Маги ранили. Устроили тваря облаву, собрались как крысы вместе и напали», — рыкнул тигр. «Король леса сказал, что я найду помощь в доме». «Король леса, если продолжит себя так вести, то сможет скоро найти в доме пару крепких ударов. Но сейчас это был второстепенный вопрос». «Входите!» — скомандовала я, а потом крикнула как можно громче. «Элис!» Тигр не заставил ждать. Очутился в доме мгновенно, но единорога с себя скинуть не пытался. И правильно делал. Любое резкое движение точно сказалось бы негативно на состоянии монстра. И «Я уже здесь. Услышала, что у вас какой-то сбор». Вниз со второго этажа спустилась Элис. «Возьми мою сумку с лекарствами и принеси ее сюда». Сказала я Элис, а сама повернулась в сторону тигра с раненым единорогом. хэй помоги аккуратно положить единорога на целый бок. Мне нужно осмотреть рану», — попросила я. Тигр опустился вниз, а Хей, вложив меч в ножны, аккуратно перенес единорога на пол. «Отлично. Магию использовать до осмотра раны не стоило. Я знала, что в этом мире есть оружие, которое наносит раны. А магия — любая даже лечебная Их усугубляет, поэтому никакой магии пока все не проверю. Пусть у меня не было каких-то целительских способностей, но я умела лечить ножевые ранения. Правда, рана на боку единорога мне не нравилась. Даже с учетом того, что рана была рваной, а кровь текла не слишком сильно, края раны выглядели подозрительно плохо, словно пораженные ядом. «Хэй, мне нужна твоя помощь. Возьми полотенце таз с водой». «Лиса, выбери другого помощника. К сожалению, мне придётся отправиться за ещё одним монстром». Ответил хей а я только сейчас, когда отвлеклась от визуального осмотра раны единорога, заметила, что Хэй с Тигром стояли рядом и о чём-то переговаривались. «Когда мы убегали, мы укрыли его неподалёку от деревни», — сказал Тигр. «Шанс, что найдут, невысок, но он есть. Эти маги...» Я уверена, что они очень злые, поэтому будут носом землю рыть, чтобы найти. «А разве король леса...» — растерянно спросила я, глядя на Хэ. «Если король леса направил сюда тигра с единорогом, то сам для чего-то остался в лесу. Разве он не должен был отправиться в деревню, чтобы помочь монстру, которого спрятали?» И «Я ему подсоблю», — ответил хей «Мы понятия не имеем, какого уровня там магии». хей Прервала я его объяснение. Если не хочешь говорить, то лучше промолчи. Если тебе надо идти, значит, иди. Не нужно пытаться мне говорить полуправду. Уровень магов — что такое их уровень против мощи короля леса? Смешно. Хорошо. В любом случае, в отличие от меня, ты хорошо знаешь, что делать с ранеными. Отметил Хейвидя, как я ловко ощупываю покрытыми магией руками рану единорога. Этому заклинанию я научилась давно. Считалось, что оно нужно для бытовых целей, но его область применения была намного шире. Только благодаря покрытию магии я могла спокойно трогать рану, не боясь занести туда дополнительную инфекцию, или же подцепить яд, которым был отравлен единорог. «Я никогда не лечила монстров», — возразила я. Но, судя по всему, лечила резанные раны, — хмыкнул хей «Ты справишься, всё будет хорошо». я вернусь совсем скоро». «Удачи», — коротко пожелала я, а потом добавила. «Будет неплохо, если по возвращении ты прихватишь с собой мастера ядов, я в этом не сильна». Рядом раздался гневный взрык тигра, после чего за Хэйм захлопнулась дверь. Что ж, размышлять, кто чем занят, было некогда, единорог требовал всего моего внимания. «Я принес воду, тряпки, таз, все, что ты сказала». Неожиданно над ухом раздался взволнованный голос дракончика, а справа от меня появилось всё необходимое. Кое-кто очень умело научился пользоваться магией воздуха. Я и забыла, что ребёнок здесь. Мне казалось, что в такой ситуации дракончик завалит меня вопросами, будет возмущаться. Но он действительно был поразительно умным ребёнком. «Мой человек, что ещё? Я могу немного лечить?» С некоторым сомнением сказал дракончик. «Научился по той книжке, которую купил, но я еще совсем не пробовал». «Что еще?» Элис несла мою сумку с зельями, отнюдь не слабыми. Вода с чистыми тряпками была при мне, и этого должно хватить. Хотя было еще кое-что, что могло бы пригодиться. «Хорошо, я осмотрю рану и скажу тебе, можно ли попробовать ее залечить магией. Я сидела около единорога и аккуратно вытирала область вокруг раны, смоченной в воде тряпкой, предварительно вскипятив и охладив воду магией». После моих прикосновений кровь стала бежать чуть-чуть сильнее. «Где там Элис?» «Госпожа лисандра держите». Элис появилась сразу, как я о ней подумала, словно мысли прочла. «Что мне делать дальше?» «Возьми меч и будь готова к тому, что сюда кто-нибудь явится», — сказала я без всяких церемоний, высыпая содержимое сумки с зельями слева от себя. «Хотя... осмотри тигра, остались ли на нем раны, а потом проследи, чтобы вокруг дома никого лишнего не было, хорошо?» «Вы думаете, что на нас нападут?» Голос Элис дрогнул. «Но разве нас не защищает барьер?» «Барьер?» — хмыкнул Тигр. «Барьер — отличная защита, его не сломать. Но приоткрыть, чтобы сюда проникнуть, можно. Тут не самая подходящая территория для установки такого барьера. Все держится лишь на силе, которую влили в барьер». а за нами следуют очень умелые маги. Трисси не слабая, ранить единорога и уровни по силам только матерым охотникам или могущественным противникам. Но король монстров попыталась возразить Элис. Король монстров пойдет туда, где будут самые сильные враги. Но если враги разделятся, даже я не уверен, что за нами послали только одну группу. А если их две, три, четыре или даже больше? Лучше покарауль на улице, девочка. Чуть что, кричи. А у меня не раны, одни царапины, ими можно и позже заняться. Я бы уже разобрался, но на спине неудобно. Знали, куда целиться, мерзкие предатели. Элли скинула на меня вопросительный взгляд, а я тут же кивнула. Тигр говорил разумные вещи. Если там действительно лишь царапины, то обработаем позже. А вот гости могут нагрянуть неожиданно. «Но я только одного не пойму», — заговорила я с тигром. Столкновение с королем монстров... «Смертельно опасно даже для самой сильной группы магов. Почему же они пошли за вами прямо сюда? Что у вас такого, что они так рискуют?» «Трессия что-то узнала по поводу этого нового закона и магов-предателей. К сожалению, она без сознания. Но как придет в себя, то обязательно расскажет. Это что-то настолько важное, что они преследовали и загоняли ее Как... Как, как какую-то дичь!» — зло сказал Тигр, а потом поднялся и стал ходить туда-сюда. «Что удивительно!» Он вообще не следил за тем, что я делаю с единорогом по имени Трисси, словно безоговорочно мне доверял. А нет, я не права. Доверял он не мне, а суждению короля монстров. И как я сразу не догадалась. Магов-предателей переспросила я, продолжая заниматься раной единорога. Я промыла рану, засыпала кровоостанавливающее, после чего вылила зелье исцеления. Однако, вопреки моим ожиданиям, рана не исцелилась. Лишь слегка затянулось. К сожалению, второе зелье тоже не дало никакого эффекта. Значит, все-таки яд. И это проблема. Я практически ничего не понимала в местных ядах. «Вы их называете новаторами. Но для нас они предатели», — сказал Тигр. «Мы были вместе, спасали друг другу жизни. А потом оказалось, что нас хотят превратить в рабов. А дальше что? Шкуры сдерут с нас на свои подстилки и будут топтать их ногами? Или будут жрать нас, как скот?» которые они выращивают на убой. Мне нечего было сказать. Говорить, что не все маги такие, так тигр и сам это понимает, говорить, что он преувеличивает, я бы не была так уверена. Если даже до этого возмутительного закона с детьми монстров могли обращаться так, как обращались с драконом, то коврик вполне мог стать реальностью. Да и передо мной была другая проблема. Рана не заживала, каким бы зельем или камнем я ее не лечила. Я начинала волноваться. Да, я впервые видела этого монстра, но я уж точно не хотела, чтобы он умер на моих глазах. Ко мне подошел Арч и выплюнул на колени амулет. Амулет связи с тем магом. Он сказал звонить, когда понадобится помощь с магическими животными. Думаю, сейчас самое время. И тигра я сам осмотрю. Я братков тоже осматривал. Знаю, что делать. А Элис пусть постаражит вход. Мало ли какие гости. Умница, Арч, и как догадался. «Спасибо!» — поблагодарила я котёнка и тут же схватила амулет, чтобы связаться с моим предполагаемым консультантом. «Госпожа алесандра раздался знакомый голос Грегора. «Какой неожиданный, но приятный звонок. Что вы хотите, поболтать или, возможно, встретиться?» «Здравствуй», — сказала я, — «не настолько приятно, как бы мне хотелось». «Что случилось?» Из интонации мужчины тут же исчезли легкие гривые нотки. Его сосредоточенный и серьезный тон сразу меня успокоил. Я кратко объяснила ситуацию, максимально подробно описав рану. Грегор молчал, а потом неприлично ругнулся. Только чрезвычайная ситуация помогла мне подавить возмущение. У меня тут дети рядом крутились, разве нельзя выражаться прилично? Но что удивительно, дракончик и Арч были сосредоточены на тигре, Он был не сильно ранен, поэтому они, под его же руководством, помогали обработать раны на спине, где тигру неудобно было доставать. «Так что?» — спросила я. «Мне нужно посмотреть на рану. Сможешь включить заклинание передачи изображения?» — спросил Грегор. Я скрипнула зубами, но все же призналась. «Я его не знаю, но если ты расскажешь мне, как это сделать, то я смогу». «Забудь, это невозможно сделать без правильной подготовки». — Давай я попробую. Я очень хороша в магии. — Ладно. Немного колеблясь Грегор согласился и кратко пояснил, что нужно делать. Это было совсем несложно. И о какой подготовке Грегор говорил? Секунда, и перед нами в комнате появилась полупрозрачная фигура в полный рост, которая удивленно озиралась, осматривая дом. — Удивительно. — Что именно? Посмотри лучше сюда. Мы можем использовать магию. Тут нет завязки на ней. — Призрак, или проекция Грегора, склонилась над единорогом. Ему хватило одного взгляда, чтобы уверенно заявить. «Нет, никакой магии, но это смертельный яд. В лучшем случае монстр проживет сутки, возможно, меньше». «Противоядие?» Тут же спросила Яна, что Грегор покачал головой. «Можно дать универсальное. Оно поможет ослабить действие яда. И есть небольшой шанс, что монстр выкарабкается, но небольшой». «Где вы вообще умудрились такую дрянь получить? Тот яд не из распространенных?» Начал Грегор, а потом еще раз осмотрелся и заметил Арчи с драконом, которые хлопали над ранами тигра. «У вас все в порядке? Где вы? Я могу помочь, но навряд ли доберусь быстро». «Не нужно», — ответила я именно в этот момент, ощущая, что даже если Грегор соберется, его помощь припозднится. Я прерываю тогда связь. «Что? Почему так быстро?» «У меня гости, и не самые доброжелательные», — сказала я, чуть ехидно улыбнувшись. Я отменила заклинание, позволив растерянному и чуть испуганному Грегору раствориться в воздухе, а потом крикнула «Элис, вернись в дом!» «Но, госпожа Лиссандра, там какой-то маг приближается, я чувствую по силе!» Элис возражала, но не посмела слушаться и вошла обратно. «Верно». «Приближается. И не какой-то, а очень сильный. Ты навряд ли с ним справишься. Ты же сама понимаешь?» — сказала я, поднимаясь. «Забери всех наверх и сиди там». «Госпожа, могу помочь!» — заупрямилась девушка. эй «Я тоже вполне способен...» — начал тигр, но его перебила. «Вы разве не чувствуете эту силу? Она полна ярости и намерения убивать. И эта сила совсем не маленькая. Скорее всего, вы мне только помешаете». «Я не помешаю», — резко сказал дракон. «Я сильный, сильнее тебя, мой человек. Я не пойду наверх. Сама иди наверх». «Ты должен присмотреть за Арчем и Вайтом», — отрезала я. «Ты ведь самый сильный, самый могущественный. Поэтому ты должен о них позаботиться. А еще на тебе Элис, тигр и раненый единорог». Дракончик нахмурился. «Но, мой человек, если ты пострадаешь, ты сильная, но вдруг...» «Именно, я сильная». подтвердила я, «и тот маг сильный, но ведь могут быть и другие сильные маги. Кто защитит от них?» Дракончик вздохнул. Я видела, как он недоволен, но в этот раз не стал спорить. Подхватил арчи в лапы, а единорога укутал магией ветра, точно такой, как Хэй использовал на Вайте, и в сопровождении тигра и Элис улетел на второй этаж. Вовремя. Огромная магическая сила уже была совсем рядом. Я подошла к лестнице, и активировала дополнительную защиту второго этажа. Потом покрыла себя защитной магией и повернулась к двери, готовая сражаться. Но сражаться не пришлось. Дверь распахнулась, и на пороге оказался король монстров. Я никогда не думала, что от него будет исходить такая аура. Даже меня передернуло от ничем не прикрытой жажды убийства. И это при том, что эта жажда была направлена не на меня». Хорошо, что я отослала детей наверх. Незачем им испытывать такие чудесные эмоции. А ведь после ночевки король монстров показался мне обычным, даже смешным, но сильным магом. Я шутливо думала, как пару раз его ударю за то, что добавляет мне проблем. Забыть и никогда не вспоминать. Пока на мне печать, и я ему не противница, даже со всеми своими специфическими заклинаниями. Когда сниму печать, другое дело, я буду не слабее уж точно». Но пока в этом нет необходимости. Король Монстров являлся союзником, а не врагом. «Единорог?» — холодно спросил Король Монстров. «Наверху», — ответила я, автоматически снимая со второго этажа защиту. Больше она была не нужна. Противоядие. Внутрь оба флакона сразу. Король Монстров всунул мне в руки две склянки. Может, не помочь, но появится шанс. Как всегда, краток, но спасибо, что хоть пояснил. после чего он развернулся так резко, что я еле успела отскочить от взметнувшегося края плаща. «А где хей спросила я, аккуратно кладя зелье в карман Камзола. «Ищет детеныша», — ответил король монстров, чуть повернув голову в мою сторону. «Я ловлю крысу. Ты тоже можешь ловить. Все остальные крысы мертвы. Осталось найти лишь эту. Она слабая, очень слабая. Ее легко поймать, потому за дом можешь не волноваться». «Хватит моего подарка, чтобы ее уничтожить!» «Подарка?» — растерялась я. «Лунный волчонок!» — пояснил король монстров, а его жуткая аура практически сошла на нет. «Ты же любишь заботиться о монстрах, поэтому я подарил тебе возможность заботиться о нем в благодарность за хлеб!» «Хорошо, что я в этот момент от шока забыла, как дышать, иначе ей-богу подавилась бы воздухом!» «Ничего себе подарочки!» А это то была уверена, что король монстров сбежал от ответственности, а он, оказывается, так меня отблагодарить пытался. Атмосфера стала чуть легче, но не настолько, чтобы я смогла расслабиться. Невозможно успокоиться, пока рядом находится кто-то, кто способен убить тебя за пару-тройку минут. «Я проверю, как единорог. Позже присоединюсь к охоте», — сказала я. Король монстров нахмурился, а потом на его лице расцвела отвратительно предвкушающая улыбка, которая уверила меня в том, что он кто угодно, но не человек. Крысу нашли. «Человек! Мой человек! Я не могу найти Вайта! Рядом со мной оказался до смерти напуганный и растерянный дракончик. Я обыскал весь второй этаж. Весь!» «Он здесь!» — ответил дракону король монстров. он несет крыску». Действительно, через минуту раздались давленные стоны и игривое рычание Вайта. А потом в дверях, которые были нараспашку после прихода короля, показался Вайт с человеческой ногой в зубах. Волчонок, который был в пять, а то и в десять раз меньше, втащил в холл нашего дома человека, сплошь изжеванного и обслюнявленного. От неожиданности я ляпнула по привычке. «Выплюнь гадость!» Меня незамедлительно послушались. Вайт выпустил ногу и с гордым видом уселся около своей добычи. И только сейчас до меня дошло, что Вайт, самый маленький наш домочадец, все это опасное время был не дома, а где-то там. Но почему как? Он всегда в это время был у себя в комнате. Почему Элис не проверила? Почему Арч не заметил? Как я их и пропустили?» От ужаса мне почти поплохело. Я бросилась к нему чисто на инстинктах, едва не упала, когда наступила на ногу крысы, которую он изловил. «Вайт, почему ты вышел? Кто тебе разрешил?» Я спрашивала, а сама схватила маленького непослушного, да слов нет на него. Нажимая пушистый комок, я чувствовала, как моя тревога ослабевала. Целый, живой и жизнерадостный. Моя вина». Привыкла, что в лесу безопасно, что дети сильные, что всегда есть Элис, которая присмотрит. Но ничего, воспитательная беседа, пара-тройка следила и обязательно сигналка, если кто-то из этих мелких попцов вздумает прогуляться ночью. «Гадость» звучит более подходяще, чем «крыса». Раздался голос короля монстров. «Я забираю гадость с собой. В ближайшее время не беспокойтесь. Барьер». «Будет работать на полную мощность. Если сюда не заявится гильдия магов полным составом, то волноваться не о чем. Мой лес безопасен для монстров и их друзей». Закончив говорить, король покинул дом, даже дверь за собой аккуратно прикрыл. «Что ж, мне пора было приниматься за дела». «Как там единорог?» — спросила я, все еще не решаясь отпустить Вайта. «Я пробовала лечить, но но это мало помогает». Голос дракончика дрогнул. По правде сказать, вообще никакой реакции, словно я и не лечу. Нехорошо. У дракона сильная магия. Хоть как-то она должна влиять на рану. Хорошо. Не волнуйся. У нас теперь есть противоядие. Все должно быть хорошо. Дракон, присмотри за Вайтом, попросила я. и Из лап не выпускай, понял? Дракончик серьезно кивнул, подхватывая Вайта, а я помчалась наверх. Единорога, чего я следовало ожидать, разместили в моей спальне прямо на кровати. Рядом на маленьком коврике лежал тигр. Арч невозмутимо селся прямо на его спине. В обычной ситуации я бы подумала, что котенок окончательно обнаглел, но, судя по тому, как вел себя тигр, наличие рядом мелкого двуххвостого котенка заставляло его вести себя куда спокойнее. При виде меня тигр начал недовольно мотать хвостом, но Арч улегся и замурчал. Отчего хвост тигра замер на месте? Все это я отметила лишь краем взгляда, потому что Элис встретила меня со слезами радости на глазах. За мной следом влетел и дракон с Вайтом. Госпожа Лиса, и все хуже. Она немного пришла в себя, а потом снова потеряла сознание. «У меня противоядие. Все будет хорошо», — сказала я. Я подошла к единорогу, аккуратно повернула морду и залила туда поочередно два флакона с противоядием. Что же, надеюсь, поможет. В молчании мы просидели около Трисси почти час. Я подошла и осмотрела рану с трудом, сдерживая вздох. Элис клевала носом. Тигр мерно по кошачьи храпел, оглушая всю комнату. Я легонько потрясла за плечо почти задремавшую Элис. «Идите пока по своим комнатам. А лучше сегодня поспи вместе со всеми детьми. И тигра забери. Найди ему комнату. Пусть выспится нормально». Даже если он был легко ранен, ему все равно не следует истощать себя». «Хорошо», — послушно кивнула Элис, забирая полусонных детей. Тигр, которого позвали с собой, на минуту задержался, бросил на меня грустный взгляд и спросил. «Думаешь, что...» Я кивнула, но, заметив внимательный взгляд детишек, сказала. «Тресси, нужно отдохнуть, а там как выйдет. Если хочешь, можешь остаться». Мы успели поговорить, поэтому... Я пойду. Ты же будешь здесь? Да, буду. Подтвердила я, подхватывая стул и перемещая его поближе к Трисси. Хорошо. Спасибо. Сказал Тигр и вышел из комнаты. Дверь тихо захлопнулась, и я оказалась наедине с Трисси. Раньше я думала, что быть сильным боевым магом очень здорово. Но в некоторые моменты, такие как сейчас, я бы многое отдала за возможность исцелять. Эй! — Маг. — хрипло позвала меня Трисси. — Ты там? — Воды? — спросила я, резко вскакивая со стула. Очнулась. Я не сдержала облегченного вздоха. Но, видимо, я поторопилась со своими суждениями. Несмотря на то, что Трисси пришла в себя, ее рана выглядела еще хуже, чем десять минут назад. Синева расползалась. Даже без медицинских знаний было понятно, что противоядие практически не помогает. «Нет, не хочу. Сядь рядом. Поговори со мной», — спокойно сказала Трисси. «Тебе пока вообще не следует говорить. Надо беречь силы. Я отселен. Любое напряжение может привести к плохим последствиям», — сказала я. «Маг, я умираю», — спокойно сказала Трисси. «И ты сама это видишь. Иначе бы не отправила всех этих детишек прочь из комнаты». так что последствиями меня бессмысленно пугать. Я замолчала. Я не умела утешать, не умела подбирать нужные слова. Единственный способ, которым я могла выразить сочувствие... Что ж, возможно, для монстра он будет приемлемым. «Если ты запомнила того, кто тебя ранил, то назови мне его имя, покажи слепок ауры. Обещаю, он не проживет долго», — сказала я. «Я не умела утешать, но я умела убивать». Не любила, старалась избегать, но могла. Даже сейчас, заблокировав свою силу, я была сильна. И жалела Трисси. Она навряд ли кому-то хоть раз в жизни навредила. Единороги — одни из самых мирных и благожелательных монстров, от они нередко страдают. Хей до сих пор искал ее дочь, а сама она умирала, лежа в чужой постели в компании незнакомого ей мага. И единственное, что ей могли предложить, — это месть. Не нужно. Горько рассмеялась Трисси. «Не нужно никого убивать. Хотя меня радует, что ты на такое способна, маг. К сожалению, излишняя доброта к врагам никогда хорошо не заканчивается. Жаль, что эту истину я поняла только сейчас, когда уже ничего не исправить. Если бы... Неважно. У меня другая просьба. И если ты ее выполнишь, то я умру спокойно». «Какая?» сивиль моя дочь». «Если тот маг найдет ее и принесет сюда, позаботься о ней». «Не если», — сказала я, — «когда он найдет ее, я позабочусь о ней, хотя я не уверена, что ей со мной будет лучше, чем с другими единорогами. Я точно знала, что единороги редко живут в одиночку, у них большие племена, а детей, даже чужих, принимают с огромной радостью». «Лучшее. Грядут тяжелые времена для всех монстров. Наш мир перевернулся». и разлетелся в дребезги ровно в тот момент, когда приняли этот закон. Никто из монстров не готов. Без лишнего сочувствия к людям, которые были друзьями, а стали врагами не избежать. И оно погубит даже самых сильных, как погубило меня. Ну а ты другая, совсем другая. Мне страшно представить, что ты можешь сделать, если столкнешься с опасностью. Ты сама или те, кто сейчас под твоим крылом? Или рукой? Как правильно у вас людей... — Называется это? — пробормотала Трисси. — Не отвечай, это не так важно. Это всего лишь одна из причин, по которой я хочу, чтобы ты присмотрела за моей дочерью. — И когда ты успела это понять? — горько улыбнулась я. — Да, и отличалась, и я точно не стала бы щадить тех, кто посмеет тронуть близких мне людей или монстров. Всю мою силу, все мои знания, которые раньше я использовала самым отвратительным и бессмысленным способом, я могла направить... на противостоянии врагам. «Мы, единороги, очень хорошо понимаем саму суть живого существа. В этом нам нет равных ни среди людей, ни среди монстров», — пояснила Трисси, а я не удержалась и посмотрела ей в глаза. Да, ей трудно было не поверить. Там действительно отражалась какая-то потусторонняя мудрость, понимание сущего, которого не достичь ни опытом, ни знанием. «Ты назвала одну причину, по которой хочешь оставить мне свою дочь, а вторая...» «А вторая... это дракон», — сказала Трисси. «Такой монстр... не доверится так просто никому с дурными намерениями. Никому, кто не воспринимает монстров как равных. И еще... он чудесный, как для дракона», — тут же добавила Трисси. «Но, пожалуй, остановимся на этом». «Сейчас я хочу рассказать тебе о том, что замышляют те, кого вы называете магами-новаторами. Я хочу, чтобы ты передала эту информацию всем, кто... кто еще остался на нашей стороне. Потому что монстром как бы ни хотелось, в одиночку с этим не справиться». «Мне позвать тигра?» — спросила я. «Не нужно. Стоит Рецу узнать именно тех, кто во всем этом замешан, он не сможет сдержаться и нападет на них». В итоге его месть будет бессмысленной и приведет к его смерти. И я не хочу для него такой судьбы. Ты же сможешь вместе с другими вашими магами все взвесить и понять, как этой информацией воспользоваться?»